Глава 13. Неровный почерк, сбивчивые каракули на сером листке, будто писал человек, опасающийся за свою жизнь. Строчки пляшут и торопятся рассказать что-то важное. Я с листком нырнул под стол. «Ты чё, курсант?» Медведев удивленно провожал меня лучом фонаря в темноту. «От кого прячешься?» «Переснять хочу документ. Я пристроился под столешницей, чтобы вспышкой не сверкать. А ты подсвети мне бумажку. Вот так». «Держи ровнее». «Ага, нормально». Я взвел фотокамеру и отчелкал на разных режимах кадров 10, для надежности. «Так ты нашел, что искал?» «Бери документы, уходим». «Нельзя его забирать», — замотал я головой. «Иначе отбрехается падла. Его нужно официально из служебного сейфа под протокол изъять, чтобы привязать к владельцу ящика процессуально, так сказать. Тебе оно надо разбираться». Законом я его хочу прижать, понимаешь? Не шантажом. Я в ваших ментовских штучках не рублю. Как знаешь, щелкай быстрее и валим. А что это на листке? Кровь? Скорее всего, я отчепнул уголок листка в том месте, где его пропитало высохшее бурое вещество. Фрагмент забрал маленький, чтобы повреждение в глаза не бросалось. Достал из кармана чистый носовой платок и завернул в него трофей. «Это-то нафига!» — недоумевал Шубник. «Для экспертизы. Слышишь шаги по коридору?» — прошептал я, складывая бумаги обратно и стараясь ничего не помять. «Все, запирай сейф». Мы закрыли хранилище, замкнули двери кабинета и приемной. Осторожно вышли в коридор, огляделись. Редкие лампы бросали скудный свет. Где-то этажом выше стучала пишущая машинка. Вышли на лестничный пролет и стали спускаться на площадку второго этажа, как вдруг я заметил, что кто-то поднимается нам навстречу. Его шаги гулко разносились в опустевшем здании. «Как же не вовремя! На лестнице-то не разменешься!» Я глянул вниз. Широкоплечья фигура в форме, знакомая лысина со свисающими по бокам щеками. «Твою мать, это ж Сафонов!» «Нельзя мне перед ним полиция еще и с Медвежатником в придачу!» Я юркнул в коридор второго этажа и дернул за рукав Медведева. Тот неуклюже и слишком шумно развернулся, не зная, куда бежать. Я собирался укрыться в туалете, Шубник последовал за мной. Но Сафонов, задрав голову, заметил его, увидел, как некто резко поменял свой маршрут и понял, что дело нечисто. «Эй, ты!» — окликнул он Шубника. «Ты кто такой?» Меня он не видел, я уже был за углом. Я жестами и мимикой показал Медведеву, мол, выкручивайся, скажи, что терпила. Сам я нырнул в приоткрытую дверь туалета, прижался к стене и, затаив дыхание, прислушался. Шаги Сафонова приблизились. «Я вас спрашиваю, вы кто такой?» «Так это самое...» Заявление пришел писать товарищ майор. Изобразил простака медвежатник, даже в звании Сафонова понизил, сделав вид, что в звездах на погонах не разбирается. «Кошелек у меня украли, товарищ милиционер. Вот, пришел за помощью». «Не майор, а подполковник», — фыркнул Сафонов. «Документы покажите, гражданин потерпевший. Как ваша фамилия?» «Так нету с собой паспорта». А как же вы пришли заявление писать?» «Личность вашу удостоверять как прикажете?» «Так и паспорт вытащили, суки!» «Извиняюсь, то есть...» «Вместе с кошельком!» — не растерялся медвежатник. «Только заявление пишется либо в дежурной части, либо у дежурного следователя в кабинете. А наверху вы что делали?» Даже через стену я чувствовал, как Сафонов буравит Медведева въедливыми глазками. «Из кармана что у вас торчит?» «Перчатка!» «Зачем вам перчатки летом?» «Пройдемте-ка, гражданин хороший, со мной в дежурную часть. Выясним, что вы за птицей и какой там кошелек у вас украли». Бляха, приплыли. «Если личность Медведева установят, то совсем плохо. Сафонов не дурак, хоть иногда и кажется таковым. Обыщут моего напарника, а у того отмычки в карманах. Надо срочно что-то делать». «Да, конечно», — согласился Медведев. «В кошельке денег немного было. Но я же за справедливость. Наказать воров хочу. Вы же их найдете?» «Хватит трындеть», — оборвал его Сафонов, отбросив всякую вежливость. «Шагай вниз». Я осторожно выглянул в коридор. Сафонов пропустил вперед шубника, а сам предусмотрительно пошел за ним, держась на безопасном расстоянии. Решение принял молниеносно. «Тянуть больше нельзя». Я выскочил из укрытия и рванул следом. В три прыжка на стик Сафонова. Тот услышал шум за спиной и стал оборачиваться всем корпусом, но не успел. «Хрясь!» Я впечатал кулак в его затылок, но без фанатизма. От слишком сильного удара шейные позвонки слетают на раз-два. Врезал в полсилы. Думал, хватит, но не рассчитал. Противник не вырубился, от удара лишь нырнул вперед, но на ногах устоял. «Твою мать!» Доброта моя грозила обернуться против меня. Сейчас он обернется и увидит мое лицо. Но Медведев не растерялся и подхватил эстафету, резко развернулся и встретил Сафонова прямым в челюсть. Тот тохнул и завалился навзничь, стукнувшись еще до кучи головой о пол. Есть. Вроде вырубился. Подполковник растекся покрашенным доском бесформенной тушей. Снизу на лестнице раздались чьи-то шаги. «Уходим», — махнул я рукой, призывая Медведева вернуться в коридор второго этажа. Мысли промелькнули в голове со скоростью звука. Я быстро оценил обстановку. Вниз нам никак нельзя. Даже если вырубить того, кто поднимается, незамеченными через дежурку второй раз нам вряд ли повезет проскользнуть. А первыми, к кому побежит Сафонов, когда очнется, будет дежурная смена. Поэтому я решил уходить через окно второго этажа. Медведев поспешил за мной. «Бляха, как же он громко топает!» «Не зря такая фамилия!» «Куда теперь?» — пропыхтел он. «Здесь есть другой выход!» «Нет, конечно, уйдем через сортир!» Я первым заскочил в туалет и сразу бросился к окну. Подергал раму с закрашенным стеклом. Хрен! Многолетние слои краски зацементировали шпингалеты намертво, будто застывшая лава. Из коридора послышались крики и шум. Блять! Похоже, Сафонов очнулся. Судя по голосам, он был уже не один. Успел кого-то привлечь в погоню за нами. Времени в обрез. Сейчас они будут здесь. Я вытянул рукав свитера, накрыв им кулак и ударил по стеклу. Дзинь! Осколки высыпались наружу. Рама ощерилась на меня торчащими зубьями разбитого стекла. Ударил снова. Дзинь! А потом еще и еще, расчищая проем от осколков. Те прорезали свитер, и кровь вбрызнула каскадом капель, окропив раму. Я вскочил на подоконник и глянул вниз. Второй этаж. высоко и не низко, но выхода нет, надо прыгать. «Давай за мной!» — махнул я шубнику, но тот и без того понял, что нужно делать. Я выпрыгнул в окно первым, приземлился на газон и погасил инерцию перекатом, вскочил на ноги. Фух, вроде цел. Как будто какое-то видение или дежавю передо мной возникла фигура Гоши. Разве не так же он бежал от меня из собственного ресторана? Бог Рядом шлепнулся шубник, будто куль с картошкой впечатался в землю. Тоже так прыгает, лишь бы не переломался. Я помог ему подняться. «Ты как?» «Нормально», — буркнул он, чуть прихрамывая. «Все-таки не совсем получается нормально». Он ковылял прочь от здания УВД, я семенил рядом, пытаясь его поддержать, но тот только отмахнулся от помощи, постепенно набирая скорость. «Главное, за угол свернуть, а там и переулок с Волгой». Но уйти мы не успели. «Стоять!» — сзади сверху вдруг раздался чей-то голос. Уже стемнело, и морд наших не видно. Я обернулся. В проеме выбитого окна торчал худой силуэт в милицейской форме. Сотрудник вытащил пистолет. Бах! Пальнул предупредительным в воздух. «Не двигаться!» В ту же секунду туша побольше оттеснила милиционера от проема. «Ну дай мне!» Сафонов выхватил у сотрудника пистолет и навел ствол на хромающего шубника. «Берегись!» Я толкнул Медведева в сторону. «Бах!» Что-то обожгло правую руку, которой я его толкал. «В горячке боли нет, только мерзкая липкость под рукавом в районе плеча». Медведев, наконец, оклемался и припустил прочь. Я за ним. «Бах!» Пуля прожужжала где-то рядом, срезав веточку дерева. Раскидистый клен укрыл нас спасительной кроной. Мы уже почти завернули за угол, когда сзади раздался сдавленный крик и стон. Я снова обернулся. Окно уже вне поля видимости, и стрелять по нам не могут. На газоне корчился милиционер, что попытался нас догнать, но сиганул вниз не так удачно, как мы. — Коряга! — Рал Сафонов сверху. — Кто так прыгает? Сам он рвануть в окно не рискнул, и нам удалось свернуть в переулок и добежать до спасительной Волги. Двери я предусмотрительно не запер. Сунул ключ от зажигания в руки шубнику. «Садись за руль!» «Ты что, ранен?» — вытаращился тот на меня. «Зацепило немного. Скорее! Бегом!» Мы прыгнули в машину. Взревел двигатель, хрустнула коробка передач, и автомобиль будто прыгнул с места, набирая скорость. «Фары не включай», — командовал я. «Уходим проулками. Сейчас план перехват объявят». Возможно, машину нашу заметили, но номеров нет, а масть у нее распространенная, поэтому будут тормозить всех подряд. Глотая ухабы, Волга выскочила на узкую улочку и помчалась в темноту. Вырулили на асфальт, и я перестал упираться в потолок рукой. Шубник выжил газ, стрелка спидометра дрожала на отметке 100. Машина неслась по почти пустой дороге. «Вроде ушли», — выдохнул Медведев, вглядываясь в зеркало заднего вида. «Сбавь скорость. Внимание не привлекай. И фары теперь включи. На дороге-то уже выключенные фары слишком заметны. Белой вороной будем». Я болезненно усмехнулся нечаянному каламбуру. Но нас все же засек гаишный жигуль, что мчался по направлению к УВД. Значит, уже все городские наряды, ориентированные по рации, стягивались к эпицентру событий. Мы пронеслись мимо гаишников. Желтая шестерка, включив мигалки, резко зашла на вираж. Развернулась, визжа шинами и ринулась за нами. «Твою мать!» — я сидел в полоборота, оглядываясь назад. «За нами хвост! Жми!» «Я не гонщик! У меня дело тихое, вдумчивое!» ё — крикнул Медведев. «Что делать будем?» Я прерывисто выдохнул. «Езжай по центральным улицам, чтобы стрелять не стали!» Наш автомобиль вырулил на Ленина и помчался, огибая попутные машины. «Водитель «Белой Волги!» — раздался сипящий металлический голос в громкоговорителе. «Немедленно остановитесь! Повторяю, немедленно остановитесь!» Коноречная шестерка нас догоняла. Нам приходилось протискиваться в потоке машин, а гаишникам уступали дорогу, прижимаясь к обочине. «Не уйдем!» — махнул я рукой вправо. «Сворачивай туда!» Мы резко вошли в поворот, чуть не зарюхавшись в клумбу. Колесо подпрыгнуло, проскочив по бордюру. Меня подбросило, и головой я врезался в потолок. Из глаз сыпанули искры. Резкая боль пронзила раненую руку. Теперь она нестерпимо ныла. Кровь измазала панели сиденья. Мы очутились в знакомом дворе. Я отлично знал его устройство, ведь здесь жил Быков. «Сейчас разгоняйся!» — крикнул я. «И держись левее! Твою мать, еще левее!» «Куда, блядь, левее? Там же гаражи!» Судорожно вцепившись в баранку, Медведев вырулил на детскую площадку, чуть не смяв песочницу. «Вот и жмись к ним! Ближе давай, говорю!» «Нахера?» «Увидишь, дави газ!» Волга выхватила фарами силуэты гаражей и истоптанный газон. Перепрыгнула через бордюр и чуть не врезалась в столб. «Тормози! Влево давай!» Я вцепился здоровой рукой в панель. Медведев среагировал быстро, успел тормознуть и завернул руль в бок. Мы еле вписались в проход, что разбитой колеей уходил вглубь гаражного массива. Жигуль, что на всех парах несся за нами, не понял нашего маневра. С чего это мы так прижимались к гаражам? А когда понял, было поздно. Там на газоне торчал неприметный в темноте, но толстенный пень. Любили на нем ребятишки пирожные из песка стряпать. Гаишная машина почти поравнялась с нами, когда перед ее мордой неожиданно вырос пень и бросился прямо на пролом на передний бампер. Он смял его, как фольгу, в придачу, наказав водителя шипящим радиатором. Жигуль впечатался в преграду, высыпав на смятый капот лобовое стекло. «Есть — Есть! — заорал Медведев. — Так вам, суки! Надеюсь, вы там расшиблись. — Осади! — похлопал я его по плечу. — Это мои коллеги. Просто сейчас мы по разные стороны баррикады. Совсем забыл, что ты мент, оскалился в улыбке напарник. Из тебя бы получился отличный вор. Не думал сменить профессию? Каждому свое. Я всегда буду ловить таких, как ты. Медвежатник залихватски хмыкнул. Спасибо за честность, курсант! Вот не люблю ментов, а ты почему-то вызываешь уважение. Может, хватку я потерял? На дорогу лучше смотри. Куда едем? К тебе. Ко мне? Шубник, скривившись, покосился на меня. Ну, ты не борзей. Я не готов приютить раненого мента. Что у тебя, друзей нет? У всех семьи. В мою общагу нельзя. Там все как на ладони. Остается только к тебе. Я других берлог не знаю, где могу затихариться. Дьявол! Не думал, что когда-нибудь буду спасать ментов. За что мне это? — Тебе так-то бы в больничку надо. Не хватало, чтобы ты на хате у меня еще загнулся от потери крови. — Кровь уже не течет, а вот лекаря надо будет раздобыть. Подумай, где взять надежного и неболтливого, чтобы на дому рану подремонтировать мог. — Я вора, не скорая помощь. Кто из нас мент? — Вот ты и думай. — Ладно, прорвемся. Машина въехала во двор шубника. — Вот ключи от квартиры, он протянул мне связку. Постарайся подъезд кровью не загадить, а то бабки мигом ментов вызовут. А я машину заныкаю, в крови вся. Нельзя такую во дворе оставлять. Согласен, и номера ей прикрути, в багажнике лежат. Куда спрятать собираешься? Есть у меня надежное местечко.